Она отблагодарила его за безотказное служение людям, до последнего часа обогащая его новыми живыми силами души, силами духа, сказала бы даже я. Эти силы помогли ему и на этот раз. Снова началась деятельность, люди, поездки, статьи, борьба за мир, люди, годы, жизнь. Еще одно последнее воспоминание. Еще одна встреча, которая осталась в моем сознании последней, хотя, вероятно, мы встречались и после нее, но уж очень она была неповторимой, потому что случилась в Париже. Находясь там в феврале 1967 года, я узнала, что приехал Эренбург. Мы созвонились и условились о встрече. Эренбург возвращался с какого-то конгресса и в Париж попал почти случайно и совсем ненадолго. «Все чудесно!» — весело кричал он в телефон. «У меня нет никаких обязанностей. Я совершенно, вы понимаете, совершенно свободен. И никого не хочу видеть, и ни с кем не собираюсь встречаться. Вы придете, и мы с вами пойдем, куда глаза глядят. Я вам покажу свой Париж. Это будет чудесно. Я рад. И не вздумайте назначить никаких встреч, чтобы вас ничто не связывало, и чтобы времени было сколько угодно, хоть вся ночь». «Подумайте, когда нам еще случится встретиться в Париже, и не смейте опаздывать!» Я никогда не слышала в его речи столько восклицательных знаков. Иренбург встретил меня в холле отеля понт рояль Ничего не вышло, сокрушенно развел он руками. «Меня обнаружили. Придется поужинать с друзьями, но я сказал, что буду с дамой, так что мы пойдем с вами». Но мне не захотелось ужинать с чужими людьми, и я решительно отказалась. В нашем распоряжении было еще некоторое время, и мы побродили по набережным, болтая о том, о сём, любуясь с Парижем на закате. «Когда-то мне казалось, что жизнь моя неотделима от этого города», — задумчиво говорил Иренбург. «А сейчас я рад всякой встрече с ним, люблю провести тут несколько дней, но жить здесь ни по чем бы не мог, никак бы не мог». Даже подумать об этом не могу, повторил он. И всякий раз уезжаю без сожаления, скорее с радостью. Очень хочется домой. Туда, где все самое главное, самое дорогое, где настоящая жизнь, где я еще, оказывается, нужен. Несколько лет назад, однажды ночью в парижском отеле, я очень плохо себя почувствовал и признаться испугался. Было бы ужасно умереть тут. Умирать нужно дома. Ну вот, гуляем по Парижу, а говорим о том, где лучше умирать. Будет вам право, — отмахнулась я. И об этом уже стоит призадуматься. Ну хорошо, больше не буду, — согласился Илья Григорьевич. Он был мягок, спокоен, весел, приветлив, доволен. И что-то еще было в нем такое, чего мне до сих пор в нем замечать не приходилось. Я определила это, когда мы с ним распрощались, поглядев ему вслед и увидев, как легко и молодо перешел он через улицу и еще раз помахал мне рукой, толкая дверь своего отеля. В нем была некая беззаботность, беспечность, которую мне прежде никогда не доводилось в нем замечать. Наверное, дома человек редко обнаруживает эти милые свойства характера. И разрешить их себе, обрести их ненадолго, можно только вдали от постоянных забот, от постоянной своей повседневности. Но эта-то повседневность тянула к себе, звала назад. Она-то и была истинной жизнью. Я пошла дальше одна. Торопиться было некуда, и на душе у меня было ясно и покойно. Мне доставила радость встреча с Иренбургом то, что он был в добром настроении и выглядел довольным, даже счастливым, почти счастливым. И вдруг я резко оборвала самую себя. Почему к прилагательному «счастливый» я неизменно добавляю умоляющие его словечки, всякие там «почти» и «даже». Почему боюсь допустить мысль о том, что человек может быть вдруг просто счастлив, без всяких оговорок и даже без всяких видимых причин? Разве же мы не знаем, что такое истинное счастье и одна из его самых чудесных форм – безотчетное счастье? То, что пронзает душу порой вроде бы ни с того ни с сего, от того ли, что ясное небо, от того ли, что вдруг улыбнулся ребенок. А Илья Эренбург прожил удивительно интересную, большую и полную жизнь, густо насыщенную событиями, чувствами и переживаниями, настоящую жизнь человека. Она могла быть легче его жизни.